глава двадцать в четверть пятого вечером через два дня после памятного званого обеда за которым лорд марш мортон вел себя с таким заметным недостатком рассудительности мотт сидел в кафе приятный уголок поджидая джоффрея раймонда он телеграфировал что встретится с ней в половине пятого но нетерпение привело ее к месту встречи на четверть часа ранее условленного времени и печальный вид всего окружающего уже побуждал ее сожалеть об этой импульсивности. Угнетенное состояние духа охватило ее, она была полна предчувствий. Знающим Лондон название «приятный уголок» сразу подскажет мысль о кафе на Ворд-стрит, которая принадлежит бедной благородной даме. В Лондоне, когда дама из общества разоряется, а это случается теперь чрезвычайно легко, Она соединяется с двумя или тремя другими благородными дамами и открывает кафе в Вест-Энде под названием «Дубовый лист, старая ива, под липами или уютная гавань» сообразно их личным вкусом. Там, одетые тирольками, японками, в норвежские или экзотические костюмы, она и ее совладелицы подают прохладительные напитки в дневное время с гордой томностью. Здесь вы не найдете ни многолюдности, ни исправности ресторанов Лаунса и компаний, ни блеска и веселья Румпельсмейера. Эти места имеют свою собственную атмосферу. По-видимому, они рассчитывают на недостаточное освещение, на полное отсутствие вентиляции, на шоколадный кекс, которого вы не в состоянии разрезать, и на медленное ожидание заказанного. Сомнительно, есть ли что-либо на свете более унылое лондонского кафе этого рода, не считая, конечно, другого лондонского кафе того же типа. Мот посмотрела на свои часы. Было двадцать минут пятого. Ей не верилось, что она была здесь всего пять минут, но тиканье часов убеждало ее, что они не остановились. Ее уныние становилось все глубже. Почему Джоффрей просил ее встретиться в такой мрачной пещере, вместо того, чтобы встретиться в Савойе? Ей было бы так приятно в Савойе. Здесь же ей казалось, что она потеряла безвозвратно ту веселую пылкость, с которой должна была встретить здесь человека, которого любила. Внезапно она почувствовала страх. Какой-то злой дух, казалось, нашептывал ей, что она сделала глупость, придя сюда, и подсказывал ей сомнения в том, на что она до сих пор смотрела, как на самый незыблемый факт в мире, на ее любовь к Джоффрею. Неужели она могла измениться с тех пор, как была в Уэльсе? В живости последних событий те дни в Уэлси казались ей очень отдаленными, а она самой себе казалась отличной от той девушки, которой была год назад. Она поймала себя на том, что думала о Джорджи Беване. Это было странно, что как только она начала думать о Джорджи, она почувствовала себя лучше. Это было, как если бы она заблудилась в дикой чаще и вдруг встретила друга. Было что-то такое положительное, такое успокаивающее в Джорджи. и как хорошо он держал себя во время последнего свидания. Джордж каким-то образом стал частью ее собственной жизни. Она не могла вообразить себе жизни, в которой он не принимал бы участия. А между тем, в настоящий момент он, вероятно, укладывался, чтобы вернуться в Америку. И она никогда больше не увидит его. Что-то кольнуло ее сердце. Она как будто в первый раз ясно представила себе, что собирается сделать. Она попробовала успокоить боль своего сердца, думая об Уэлсе. Она закрыла глаза и нашла, что это помогает ей вспоминать. С закрытыми глазами она могла восстановить все в своей памяти. Дождливый день, грациозную гибкую фигуру, которая вышла ей навстречу из тумана прогулки по холмам. Если бы только Джоффрей пришел. Видеть его, вот в чем она нуждалась. «Вы уже здесь?» Мот, вздрогнув, открыла глаза. Голос звучал, как голос Джоффрея, но у ее столика стоял незнакомец. И не особенно пленительный незнакомец. В тусклом свете приятного уголка, к которому еще не привыкли ее открывшиеся глаза, все, что она могла заметить, это то, что человек был чрезвычайно тучен. Она бы сжалась. Это было то, чего должна была ожидать девушка, сидящая одна в кафе. — Надеюсь, я не опоздал. — сказал незнакомец, садясь и тяжело дыша. — Я думал, что небольшой эмоцион будет мне полезен, и потому пришел пешком. Каждый нерв у Мот, казалось, внезапно ожил. Она задрожала с головы до ног. Это был Джоффрей. Он смотрел через плечо и старался щелчком пальцев привлечь внимание одной из кельнерш. И это дало Мот время прийти в себя от ужасного потрясения, которое она получила. Головокружение покинуло ее и сменилось паническим ужасом. Это не мог быть Джоффрей. Было бы ужасно, если бы это оказался он. И все же это был Джоффрей. В течение года она молилась, чтобы Джоффрей вернулся к ней. И боги услышали ее молитвы. Они вернули ей Джоффрея и с бесконечной щедростью. Она ожидала стройного Аполлона, которого любила Вуэлси, а вместо него появился этот колоссальный человек. Каждый из нас имеет свои предрассудки. Мот имела предубеждение против толстых людей. Быть может, вид ее брата Перси, с каждым годом толстевшего, все больше и больше был причиной этой странности ее характера. Во всяком случае, оно существовало. И она смотрела в болезненном молчании на Джо Фрея. Теперь он вновь повернулся, и она имела возможность хорошенько разглядеть его. Он был не только полным, он был толстяком. Тонкая фигура, о которой она мечтала в течение года, безобразно расплылась. Тонкие черты его лица совершенно изменились, его щеки превратились в розовое желе. Одна из несчастных благородных дам приблизилась с медленным пренебрежением и остановилась возле столика. Казалось, было бесчеловечно беспокоить ее. — Чаю или шоколаду? — спросила она гордо. — Чаю, пожалуйста, — сказала Мот, обретя голос. «Одну порцию», — вздохнула кельнерша. «Шоколад для меня», — сказал Джоффрей живо, с видом человека, беседующего на близкую ему тему. «Я хотел бы побольше взбитых сливок. И, пожалуйста, посмотрите, чтобы он был горячим». «Один шоколад?» — джоффри размышлял. Это было для него серьезным вопросом. «И принесите немного кекса. Я люблю с глазурью. И пирожных. И гренков». — С маслом. Пожалуйста, присмотрите, чтобы на них было побольше масла. Мот задрожала. В лексиконе человека, сидевшего перед нею, не должно было быть слова «масло». — Хорошо, — сказал Джоффрей, нагибаясь, когда высокомерная кельнерша отошла. — Вы не изменились ни капельки. По внешнему виду, по крайней мере. — Нет, — сказала Мот. — Вы такая же точно. Я думаю, я... Он покосился на свой жилет. Прибыл немного в весе. Я не знаю, заметили ли вы... Мот снова содрогнулась. Он думает, что прибыл немного в весе. И не знает, заметила ли это она. Она была подавлена бесконечной тоскою при виде толстого человека, который даже не понимал, насколько он пополнил. «Эта жизнь на яхте привела меня к такому положению», — сказал Джоффрей. «Я был на яхте почти все время, с тех пор, как в последний раз видел вас». Старый холостяк имел японского повара и жил превосходно. Его хватил удар. Мы долгое время путешествовали. Мы были в Средиземном море всю прошлую зиму, по большей части в Ницце. — Я бы хотела поехать в Ниццу, — сказала Мот, чтобы что-нибудь сказать. Она чувствовала, что Джоффрей изменился не только наружно. Или же в действительности он всегда был таким пошлым и прозаичным, и только в ее воображении казался иным. «Если вы когда-нибудь туда поедете, — сказал Джоффре серьезно, — не упустите случая позавтракать в отеле «Лазурный берег». Там дают самые изумительные закуски, какие вы когда-либо видели. Речные раки, увеличной с молодого омара. И есть рыба, забыл ее название, я его потом вспомню. Она напоминает флоридскую помпано. Будьте осторожны, заказывайте ее жареной. В противном случае она потеряет аромат». Не «Подтвердите лакею, что вы хотите иметь ее жареной, с растопленным маслом и немного петрушки с обыкновенным вареным картофелем. Это настоящее изумление!» «Люди могут говорить все, что угодно, но я утверждаю, что французы действительно не знают толка в бифштексах и вообще в красном мясе. Телятина не дурна, хотя я предпочитаю нашу манеру ее приготовления. И, конечно, в чем французы настоящие гении, это омлет!» Я припоминаю, что, когда мы зашли в Тулон за углем, я отправился бродить по берегу и получил самый великолепный омлет с цыплячьей печёнкой в совсем маленьком скромном ресторане близ гавани. Я всегда буду помнить его. Кельнерша вернулась с под носом. Джоффри досадливо покачал головой Я нарочно просил много масла, — сказал он. — Я ненавижу гренки, когда на них недостаточно масла. Их не стоит есть. Дайте мне масло и... Я намажу их сам. Поторопитесь, пожалуйста, прежде чем гренки остынут. Это нехорошо, когда они остывают. Здесь не умеют приготовлять чай. Вы должны побывать в деревне, чтобы оценить его по-настоящему. Я вспоминаю, как мы стали на рейд вблизи Девонширской дороги на несколько дней, и я отправился выпить чаю на ферму. Это было нечто изумительное. Густые Девонширские сливки, домашнее варенье и всякого рода пирожные. «Все здешнее пустяки в сравнении с ними». «Хорошо, если бы эта женщина поспешила с маслом, через минуту будет уже поздно». Мот молча пила глотками свой чай. Ее сердце было налито свинцом. Возвращение к теме о масле, как своего рода лейтмотив в разговоре ее собеседника, действовало на ее нервы таким образом, что она едва могла выносить его. Она представила себе ужасные месяцы. в течение которых Джоффрей неизменно поглощал масло день за днем, неделя за неделей, становясь все более и более похожим на бочку. Она содрогнулась. Негодование на несправедливость судьбы, побудившее ее отдать свое сердце человеку, которого потом превратило в совершенно иного человека, боролась с холодным ужасом, который возрастал по мере того, как она все более ясно понимала значение совершенной ошибки. Она поняла, что должна спастись. А теперь как могла она спастись? Она, конечно, отдала себя в руки этого человека. «А!» — вскричал Джоффрей весело, когда принесли масло. Он стал намазывать гренки. Мот отвела глаза. Она сказала ему, что любит его, что он был для нее всем, что никогда не будет у нее никого другого. Он явился за нею. Как могла она отказать ему только потому, что он увеличился в весе? Джоффрей кончил еду, он вынул папиросу. Пожалуйста, не курите, сказала несчастная благородная женщина. Он положил папиросу обратно в коробку. В его глазах теперь появилось новое нежное выражение. В первый раз с тех пор, как они встретились, мот казалось уловила отдаленный отблеск того человека, которого любила Вуэлси. Масло казалось размягчило его. Значит, вы не могли ждать. — сказал он с пафосом. Мот не поняла. — Я ждала около четверти часа теперь. Это вы опоздали. — Я думаю, не это. Я говорю о вашей помолвке. Я видел извещение в морнинг Разрешите передать вам мои наилучшие пожелания? Этот мистер бэвен кто бы он ни был счастливец. Мот открыл рот, чтобы объяснить, что это все было ошибкой. Она закрыла его снова, не сказав ничего. Итак, вы не могли ждать, — продолжал Джоффри с кротким сожалением. — Я думаю, что не должен порицать вас. Вы в таком возрасте, когда легко забывают. Я не имел права надеяться, что вы выдержите испытание нескольких месяцев разлуки. Я ожидал слишком многого. Но это ирония, не правда ли? Я все время думал о тех днях прошлого лета, когда мы были всем друг для друга. а тем временем вы забыли меня, — вздохнул Джеффри. Он рассеянно собрал остатки пирожного, рассыпанные по скатерти, и отправил их себе в рот. Несправедливость нападения уязвила Мот и заставила ее заговорить. Она оглянулась на прошедшие месяцы, думая о всем, что она выстрадала, и прониклась жалостью к самой себе. «Я не сделала этого! — скричала Мот. — Вы не сделали этого!» Но вы позволили этому другому человеку, этому мистеру Бевану, влюбиться в вас. Нет, это все была ошибка. Ошибка? Да, это слишком долго объяснять, но она остановилась. Внезапно во вспышке ясновидения ей стало ясно, что эту ошибку она не хотела исправлять. Она чувствовала себя как человек, заблудившийся в чаще и выходящий после долгих блужданий на открытое место. В течение многих дней она смутно думала, не будучи в состоянии объяснить себе своих чувств, и теперь все сразу стало ясным, как будто вид Джоффрея дал ей ключ к решению. Она любила Джорджа Бевана, то есть человека, которого она всегда устранила из своей жизни. Теперь она знала это. И это сознание, как удар, заставило ее почувствовать себя слабой и беспомощной. И вместе с этим ощущением к ней пришло неприятное, оскорбительное чувство. что ее тетя леди каролина и ее брат перси оказались в конце концов правыми то что она по ошибке приняла за любовь на всю жизнь было как они часто повторяли простым увлечением таким увлечением которое не выдержало вида джоффрейя евшего слишком много масла джеффрей проглотил кусок пирожного и нагнулся вперед разве вы не обручены с этим дэваном мот отвела глаза она знала что кризис наступил и что все ее будущее зависит от ее последних слов. И затем судьба пришла ей на выручку. Прежде чем она могла заговорить, произошел перерыв. — Простите меня, — сказал чей-то голос. — Одну минуту. Мот и ее собеседник были так увлечены своими делами, что никто из них не заметил появления третьего лица. Это был молодой человек с мышиного цвета волосами и веснушчатым. плохо выбритым лицом, о котором нельзя было решить, было ли оно трусливым или наглым. На нем был котелок, вызывающий надвинутый на бок, а в руках у него маленький чемоданчик, который он поставил на стол между ними. — Огерчон, что вторгаюсь, мисс. Он галантно поклонился мод. — на я хотел бы сказать здесь несколько слов мистеру Спенсеру Грейю. Я думаю, вы ошибаетесь, — сказала она холодно. Ей сразу не понравился молодой человек. — Это мистер Раймонд. джоффри приобрел дав слово. — Конечно, я Раймонд, — вскричал он с раздражением. — На каком основании вы являетесь сюда и тревожите нас? Молодой человек не смутился. Он продолжал, словно его никто не прервал. Он вынул грязную карточку. — Взгляните на это, — сказал он. — Господа Виллуби и сын стряпчие. я сын. Мне поручено это дельце. Я следил за вами много дней, мистер Грей. чтобы вручить вам эту бумагу. Он открыл чемоданчик с видом фокусника и извлек из него бумагу официального вида. — Будьте свидетельницей, мисс, что я вручил эту бумагу. — Вы, конечно, знаете, что это такое, — обратился он к Джоффрею. — Это иск о нарушении обещания жениться. Наш клиент, мисс Синклер, из Королевского театра, ищет с вас десять тысяч фунтов. Если вы спросите меня... — продолжал молодой человек с веселой откровенностью. — Оставляя профессиональные манеры, я скажу вам, что это не пустое дело. Это лучшее из дел о нарушении обещания жениться, которые мы имели в течение многих лет. Он снова стал официален. — Ваши поверенные, без сомнения, снесутся с нами, и если вы послушаете моего совета, — заключил он со свойственной ему быстрой сменой манер, — Вы должны были бы поручить ему регулировать это дело миром. джоффри встал с видом оскорбленной невинности. — Что вы, черт возьми, хотите сделать? — спросил он. — Разве вы не видите, что ошиблись? Я не Грей. Эта леди сказала вам, что я Джоффрей Раймонд. — Тем хуже для вас, — сказал невозмутимо молодой человек. — Вы ухаживали за нашей клиенткой под вымышленной фамилией. Мы имеем письма, свидетелей и целый ряд улик. Что, например, вы думаете насчет фотографической карточки?» Он снова нырнул в чемоданчик. «Узнаете ли вы это, мисс?» Мот взглянула на фотографическую карточку. Это, несомненно, был джоффри Карточка, очевидно, была недавно снята, потому что она показывала позднейшего Джоффрея, пополневшего. Во весь рост, причем поперек его полных ног, была сделана быстрым почерком надпись «Малютки от толстяка». Мот содрогнулся. и вернула карточку молодому человеку в тот момент, когда Джоффрей, перегнувшись через стол, собирался схватить ее. «Я узнаю», — сказала она. Мистер Виллоби-младший спрятал фотографическую карточку в чемоданчик и собрался уйти. «Этого достаточно на сегодня, я полагаю», — сказал он. Он снова вежливо поклонился и передвинул шляпу еще левее. Наступило напряженное молчание. Мод первая прервала его. я думаю мне надо идти сказала она эти слова казалось вывели ее собеседника из оцепенения дайте мне объяснить тут нечего объяснять это было только мимолетное это было Н ничего Н ничего толстячок пробормотала мот джоффей следил за ней как она подвигалась к дверям будьте рассудительны защищался он мужчины не святые это было ничего «Собираетесь ли вы покончить совсем только потому, что я потерял голову?» Мот смотрела на него с улыбкою. Она почувствовала внутреннее облегчение. Мрачное помещение кафе более не угнетало ее. Она была готова поцеловать эту малютку за то, что та дала ей возможность покончить с чистой совестью, с этой прискорбной главою в ее жизни. «Вы не только потеряли голову, Джоффрей, — сказала она, — вы потеряли и вашу фигуру». Она быстро вышла. Конвульсивным прыжком Джоффрей бросился за нею, но был остановлен благородной женщиной. «Шесть шиллингов и два пенса», — сказала она. На мгновение это чудовищное требование отвлекло его от главной цели. «Шесть шиллингов и два пенса? За чашку шоколада и несколько пирожных?» — вскричал он пораженный. «Это разбой!» — Шесть шиллингов и два пенса, пожалуйста, — сказала царица грабителей со спокойной холодностью. Она привыкла к подобного рода случаям. В приятном уголке бывало немного посетителей, но большинство из них поступало точно так же. — Вот! — Джоффрей протянул ей монету в пол саверена. — У меня нет времени спорить. Грабительница не выказала никакого удовлетворения. У нее был вид человека не от мира сего. Все, чего она хотела, было спокойствием. — Ваша сдача, — сказала она. — К черту сдачу! — Вы забыли вашу шляпу. — К черту! джоффри вылетел из комнаты. Он протиснул свое тело в дверь и грузно спустился по лестнице. На улице было оживленно, на тротуаре много пешеходов, но мод нигде не было видно.